Глава 15. Скви ждала их возвращения. Точнее сказать, она находилась дома, когда они вернулись. Тревожилась она за них, или ей было безразлично, вернутся ли они или утонут в тёмно-бордовом море, можно было только гадать. Первым их приветствовал Браук, сидевший под каменным выступом, временами подставляя спину редко проглядывающему солнцу. Заметив приближавшихся друзей, Браук засуетился. Поднялся на все четыре ноги и двинулся им навстречу. У нашей очаровательной искви появилась какая-то важная информация. Она не стала говорить мне, что именно она узнала, настояв на том, что мы все услышим новость, когда соберёмся вместе. Вокера ёкнуло сердце. Он взволнованно посмотрел на своего маленького четвероногого друга. «Наконец-то! Ручаюсь! Это какие-то новости о поиске земли!» «Именно, что какие-то новости!» — трезво сказал Джордж, проявляя большую осторожность, чем Уокер. Желая, чтобы все три ее спутника и гостя одновременно узнали подробности, каковы она хотела им сообщить, Сквей вышла из своего жилища, как только Уокер и Джордж дали ей знать о своем возвращении. У Скви не было при себе ничего, если не считать обычных ее украшений. Уокер не сдержался. «Есть какие-то новости о местонахождении нашей родной планеты?» С надеждой в голосе спросил он. Скви смирил Уокера взглядом своих серо-стальных глаз. Проведя в обществе Скви столько времени, Уокер научился распознавать смысл ее мелких движений. Небольшое вздутие там, И два заметное подёргивания щупальцы здесь, но в данный момент она была совершенно спокойна. Это было само по себе необычно и не сулило ничего хорошего. Он не ошибся. У меня нет никаких новостей относительно поиска вашей родной планеты, Маркус. Мало того, я боюсь, что таких новостей вообще не будет. Тело её слегка раздулось, потом снова опало, при этом она медленно выдохнула. Это был знак смирения, покорности судьбе. Дело в том, что никто не будет искать вашу планету. Одним щупальцем Скви аккуратно потёрла одну из ушей. Во всяком случае, этим не будет заниматься ни один кэрому. Октрий едва не задохнулся. У него было такое ощущение, как будто кто-то изо всех сил двинул его в солнечное сплетение. Я не понял, Скви, почему нет? Что случилось? не случилось ровным счётом ничего маркус хотя тональность её голоса не изменилась силу её чувства выдавала то что она дважды назвала Окера по имени просто Керемо это Керемо скульские блудки Джош даже не пытался скрыть свою злость уверяю тебя что здесь никакой роли не играют ни строение эпидермиса ни законность рождения Океро вдруг стало жалко Скви. Она испытывала неловкость, сообщая то омерзительную новость, испытывала, насколько это было возможно для представительницы её расы. Да, она была кэрему, но при этом она была его другом. Постаравшись отбросить обиду и подавить отчаяние, он терпеливо спросил: "Почему твой народ не хочет нам помочь? Что ты имеешь в виду, когда говоришь просто кэрему? Это кэрему?" Она сделал какой-то жест тремя щупальцами, смысл которого был непонятен Укеру. Здесь нет никакой враждебности, Маркус. Это всего лишь столь характерное для нас безразличие. Если средний Кирему, а я уверяю тебя, что эти два слова редко употребляются вместе, не интересуется тем, что происходит у его соседа, то можно ли рассчитывать, что он займётся сложными проблемами каких-то инопланетян? тем более таких примитивных, как вы. «Именно так ты охарактеризовала нас, когда разговаривал с вашим начальством», — прорачал Джордж. Охер не помнил, когда в последний раз слышал такое злобное рычание пса. Скви отреагировала мгновенно и настолько неожиданно, что изумила и человека, и собаку. Одно гибкое щупальце, внезапно и без предупреждения, хлестнуло пса по морде. Джордж был поражён так, что даже не ответил укусом. Он отпрянул, сел на задние лапы и изумлённо воззрился на скви. — Ты так плохо думаешь обо мне после стольких проведённых вместе тяжёлых лет? Она надулась так, что Уокеру показалось, что она вот-вот лопнет. Оказалось, что выражение «лопнуть от злости» Имеет к Керему значение более буквальное, нежели у других знакомых теперь Уокеру видов. К его облегчению Скви быстро приняла свои обычные размеры. «Возможно, вы на самом деле примитивны», — продолжила Скви, взяв себя в руки. «Но я не говорил об этом нашим выдающимся ученым. Коротко говоря, их решение вообще не зависело от того, что я о вас говорила». И их даже не заинтересовало то, что мы помогли тебе вернуться домой, спросил Окер. Что мы сыграли важную роль в том, чтобы вернуть на родину Керему? Ты говорила об этом. Ты же сама сказала нам, что это очень важно. Я действительно много говорила о вашей бескорыстной дружеской помощи, уверила она Окера. Но это никак не повлияло на решение. Без веских причин ни один астроном Керема не станет тратить свое время и силы на то, чтобы помочь вашим Ниевским и Ильским друзьям вычислить координаты вашей планеты. Если бы они хотели, они бы это сделали. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Проблема не в исполнении, проблема в мотивации. Пара щупальцев обвела ногу Окера и виновата ее сжала. Мне очень жаль Маркус Окер и Джордж. Боюсь, что я ничего больше не смогу для вас сделать. Очень редко одному Кэрему удаётся в чём-то убедить другого. Это потому, что каждый из вас мнит себя выше всех других, проворчал безутешный Джордж. Какое-то гнездо высокомерных эгоистов. Он поднял глаза на Уокера. Это значит, что здесь нет суда выше инстанции, куда мы могли бы обратиться, потому что Ни один из этих моллюсков не считает другого большим специалистом в любом деле. Как можно убедить кучку самонадеянных эгоистов переменить мнение? Я не знаю, пробормотал подавленный Окер, и ветер основательно щепонул уши. Я не знаю. Я скраблю вместе с вами, друзья мои. Брок положил одну свою щупальце на плечо Окера, а другим ласково погладил несчастного пёсика. Керему — это не ту, Калле. «Это констатация очевидного. Ничем нам не поможет». Выскользнув из-под щупальца Браука, Джордж отбежал в чахлые кусты, росшие вокруг дома Скви. Уокер не стал останавливать друга. Пусть он погрустит в одиночестве. У них было так мало возможностей для уединения во время их долгого путешествия. Он снова посмотрел на Скви. «Что еще мы можем сделать?» Что можно сделать, чтобы заставить изменить мнение тех Керему, которые могут реально нам помочь? Последовала плавная жестикуляция половины щупальцев, говорившей о глубоком раздумье. Вы можете обратиться к кому-либо из них напрямую, лично, лучше всего по одному, а не группой, так как вы и сами знаете, что Керему не выносит многочисленного общества. Предложение Скви говорили, Не вызвала у Окера большого энтузиазма, но это было хотя бы какое-то реальное начало. Конечно, это было лучше, чем просто сидеть и беспомощно проклинать судьбу, на которую обрекла их равнодушная к страданиям вселенная. С того момента, когда он оказался на невольничьем корабле Вилендже, Окер занял активную позицию и только благодаря ей сумел выжить. Точно так же занимался он оптовой торговлей. Так же поведет он себя и теперь, перед лицом необузданного эгоизма Керему. «Вот и отлично. Начнем с кого-то одного. Ты сможешь, по крайней мере, договориться о первой беседе. Мы изложим представителю научного сообщества нашу проблему так, как ты нам посоветуешь. По одному». Скви задумалась, но ненадолго. «Мне потребуется некоторое время на подготовку, но думаю, что это вполне возможно». Марк наклонился к Скви так близко, что почти коснулся щекой её щевой трубки. Но ты по-прежнему будешь выступать от нашего имени. Знаешь, я только сейчас вернулась домой, и мне противна сама мысль о том, чтобы надолго из него отлучаться. Но она протянула одно щупальце и погладила Окера по щеке. Но эти выступления могут послужить мне своего рода развлечением. Это же так здорово. Отвлечься от серых будней. Ручаюсь, скучно тебе не будет. Выпрямившись, Ухер сложил ладони рупором и громко прокричал: "Джордж, возвращайся, мы снова отправляемся в путь". Дорога, по которой они отправились через несколько дней, была им знакома так же хорошо, как и пункт назначения, так как на всём Кериме просто они существовало. Это вполне соответствовало образу мышления Керима. больших построек, предназначенных для отвратительных и недостойных массовых собраний, было решено организовать встречу, как, впрочем, и все последующие, если они состоятся, в космическом порту. По крайней мере, это предприятие было предназначено не только для обработки и распределения грузов, которыми занимались исключительно автоматы, но и для встречи редких гостей. Гости, вероятно, не были. и правда были большой редкостью на этой планете, учитывая, что Керему были не самым гостеприимным в мире народом. Как и после прилета, Охер снова восхитился красивыми и стильными бронзовыми и серебряными украшениями в помещении порта. Приспособления и механизмы с почти эротической чувственностью выступали из стен, пола и потолка или прятались в них, пульсируя в ритме своей таинственной жизни. Время от времени мимо путников, следовавших за Скви вглубь комплекса, проносились какие-то мобильные автоматы. Океру казалось, что он попал внутрь сложного организма, системы которого состояли из разноцветных материалов и пластического металла. И изредка им встретились другие Кэрэму, которые, скользнув взглядом по инопланетянам, здоровались со Скви. Впрочем, так же часто они и не здоровались с ней, Но по человеку, собаке и тукали, серостальные глаза местных обитателей всегда скорзили без всякого интереса. Да собственно, к эрему это было и не нужно. Если вы не кэрему, то вас просто нельзя считать полноценно разумным существом. Если же вы кэрему, то независимо от профессии, образования и возраста, вы всегда выше и лучше своего соседа. Вспоминая высокомерие некоторых подростков, с которыми ему приходилось сталкиваться, Окер благодарил судьбу за то, что она избавила его от контактов с молодыми керему. Наверное, они были ещё более невыносимыми. Но кто знает, может быть, коренные жители этой планеты остаются подростками на всю жизнь. Путешествуя по чужим планетам, быстро избавляешься от антропоморфизма. В секторе прилёта их ожидали 3 керему. Все трое были украшены такими же безвкусными, кричащими цацками, к которым Окер и его друзья привыкли, тесно общаясь с типичной Керему, скви. Двое Керему были похожи на нее цветом тела, красно-коричневым оттенком с желтыми пятнами. Цвет третьего Керему был другим, темно-красным, почти карминовым, с довольно яркими желтовато-золотистыми пятнами. Это был тот самый половой деморфизм, о котором рассказывал Океру Скви, и он понял, что из встречавших их Керему двое были женщинами, а один — мужчиной. «Это большая честь для вас», — тихо прошел стел Скви на ухо Океру. «Очень редко Керему собираются в числе больше двух». «Но тогда почему их не двое?» — прошептал в ответ Окер. «Двое никогда не смогут принять важное решение». «Когда Керему...» Хотя достичь консенсуса число совещающихся должно быть непременно нечётным. Нельзя сказать, что это трио радовалось предстоящей встрече. Керему раздражённо помахивали щупальцами. Взаимные представления были небрежными, лишёнными всякой теплоты и дружелюбия. В них сквозило пренебрежение и презрение, с которым Окер и его друзья столкнулись после первой же встречи со Скви. На борту нивульничего корабля привычка сделала своё дело. Охер заставлял себя не обращать внимания на это врождённое хамство. Формальности по обычаю керумо были краткими. "Говорите", резко и отрывисто произнесла одна из женщин по имени Алет. Её имя было слишком длинным для ухопришельцев, и переводчик сократил его. "Время дорого, и я могла бы использовать его" для обдумывания куда более важных вещей Охер посмотрел на Джорджа тот мгновенно поджал хвост и улёгся животом на сияющий бронзой пол скромно скрестив передние лапы повернув голову Охер принял взгляд на Браука но гигант скромно присел на все свои четыре ноги Охер понял что ему и на этот раз придётся отдуваться за всех он откашлялся Чем вызвал очередной приступ недовольства всей троицы и выступил вперёд. Подумав, он опустился на корточки, чтобы его глаза оказались на уровне глаз абсолютно равнодушных Керему. "Я начал локер, но его тут же перебила вторая женщина по имени Мэхс. Мы знаем, кто ты. Мы знаем обо всех вас всё, что надо знать Керему", она резко взмахнула парой щупальцев. Мне думается, что этого больше чем достаточно. Мы знаем, откуда вы прибыли и чего вы хотите. Ваша просьба уже была отклонена. От речевой трубки оторвалась пара крупных пузырей. У наших астрономов есть более важные дела, чем поиск затерянных во вселенной планет, населённых неотёсанными дикарями. Жорж подпрыгнул и сумел отчасти сдержаться, лишь повинуясь строгому взгляду Окера. «Мы знаем ваше мнение о нас. Уж не собираетесь ли вы спорить с нами?» — вступил в разговор мужчина по имени Рехадж. «Я думаю, что вы нас недооцениваете», — тщательно подбирая слова, сказал Уокер. Положение было хрупким и неопределённым, и все три Кэраму могли в любой момент оборвать начавшееся общение. «Во-первых, как может...» Засвидетельствовать наш друг-спутник Скви, Джордж и я, достаточно разумны для того, чтобы безоговорочно признать интеллектуальное и психологическое превосходство Керему, оно для нас неоспоримо. За его спиной Джордж издал неприличный звук, но незнакомые с его значением Керему проигнорировали это проявление неучтивости. Слова Уокера возымели действие. Троица принялась совещаться. Это высказывание, говорит если не об интеллекте, то о мудрости, объявила Алет. Оно также соответствует мнению ещё одного существа, заинтересованного в этой ситуации. Вокер, нахмурившись, посмотрел на Скви. Она в ответ подняла два щупальца. Я не сделала ничего, кроме того, что честно рассказала о том, что видела на протяжении нашего совместного путешествия. Вы же знаете, что я всегда была честной. «Я знаю, что эта честность не очень нам помогла», — извительно заметил Джордж. «Тот, кого я имею в виду, не принадлежит к народу Керему», — раздраженно произнесла Аллет. «Это не скви, которая была вынуждена делить ваше общество на протяжении ваших странствий». Слегка повернувшись, Аллет сделал неприметный жест в сторону стены желтоватого текучего хрома. В стене образовалось отверстие, и, вовсе не было. сквозь которое в помещение вошло еще одно существо. Уокер от неожиданности потерял дар речи. Джордж зарычал, шерсть на его холке встала дыбом. Браук рванулся вперед, но его остановила Скви. — Здесь не будет никакой драки, — предупредил она гиганта, раскидав в стороны щупальца. — В этом помещении есть механические устройства, которые смогут обуздать даже такого силача, как ты, причем... без особой нежности. Тукаля остановился, скрежаща зубами в бессильной ярости. В комнату, тяжело ступая перепончатыми ногами, вошел в Вилленджи предклуб, предусмотрительно остановившись в некотором отдалении от своих бывших пленников. Огромные тесно посаженные глаза бесстрастно смотрели на них с конического черепа, увенчанного жесткими усиками. Привет ему счеству, без всяких эмоций пробормотал бывший раб-владелец. Выследить вас было самым увлекательным, хотя коммерческие и проирошные предприятия в моей жизни. Как вы нашли нас? выпалил изумлённый Окер. Как вы выследили нас? Вилен же холодно расчётливо посмотрел глаза в Океру. Ты становился известным на каждой планете, куда ты попадал, человек. За счет своей уникальности ты привлекал всеобщее внимание. СМИ Ниева, куда вас занесло после того, как ты поступил на службу к одному мелкому чиновнику, прославили все твои подвиги, политические, военные и кулинарные. Так мы обнаружили ваши следы на Ниеве. Ты же помнишь тот злосчастный конфликт, тогда операция по вашему похищению, осложнилась бунтом туземцев, и ее пришлось прекратить? кстати, я поздравляю тебя с приобретением нового навыка. Мне всегда по сердцу, когда наше имущество по собственной инициативе и за свой счет повышает свою цену без нашего финансового участия. Так что тебя стоит похвалить за разумную инициативу». «Замолчи», — прорачал Уокер громче, чем поднявшийся на лапы разъяренный Джордж. «Так как вы летели на трех хорошо вооруженных кораблях, мы не стали даже пытаться что-то делать силой. После конфликта на Хюфе, в который вы незаконно вмешались, ниевские журналисты раструбили цель вашего следующего перелета. Вы же понимаете, что наш бизнес требует многочисленных путешествий, и поэтому у нас множество полезных связей. У нас не было никаких проблем с высадкой на Хюф. Несмотря на то, что мы... прибыли сразу же после вашего сражения с Илфами, хюфицы приняли нас с распростертыми объятиями. Мы представились им вашими друзьями, кое-чем им помогли, и они с радостью указали нам путь на ту каллю. Он привел взгляд на дрожащего от сдерживаемой ярости Браука. Но мы и без них знали, где она находится, эта планета, так как уже побывали на ней. Помню предостережение Скви, Уокер не спускал глаз с кипящего от ненависти Браука. «Надеюсь, у вас хватило ума не похищать следующего ту, Калли?» — спросил Уокер. Ответ Вилленджи был продиктован, если не нравственностью, то, по крайней мере, здравым смыслом. «Действительно, поскольку мы уже были там раньше и сделали довольно удачное приобретение, эта возможность живо обсуждалась, однако было решено». Так как предыдущий опыт похищения оказался неудачным и не принёс нам ожидаемой прибыли, а наоборот, был сопряжён с риском и потерями, воздержаться от повторного похищения ибо убытки заведомо превышали бы возможную прибыль. Поэтому нет. Мы даже не пытались там никого похищать. Как вам повезло, взревел Браук. Нам очень не хватало тебя, безмятежно произнёс Предклоп. но с помощью тех же средств, которые не раз по собственной нашей успешной коммерции в прошлом, мы узнали, что следующим пунктом назначения станет Керем. На нас произвело большое впечатление, что вы сумели заручиться поддержкой не только трех кораблей Ниевов, но также и флотилии Илфов и Туукали. Вилленджи окинул одобрительным взглядом массивную фигуру Браука. «Ты хорошо выглядишь и, кажется, здоров. Это хорошо!» — Гоняясь за пропажей, мы очень тревожились по поводу состояния нашего потерянного имущества. — Мы не твое имущество. Двумя левыми щупальцами Брау Кобня Локера и Джорджа, верно рассудив, что Скви находится вне опасности. Правда, Уокер не был в этом так уверен. От капризных к Эрему можно было ожидать чего угодно. — Мне хотелось бы знать, — обратился Уокер к своему мучителю. Почему вы продолжаете за нами гоняться? В моей профессии, когда дела идут криво и сделки начинают очень дорого обходиться, от них просто отказываются. Он протянул руку в сторону своих друзей. Мы называем это выбрасыванием денег на ветер. Во-первых, непринуждённо заговорил Виленджи. За время вашего путешествия вы накопили опыт, который сильно поднял вашу цену. так как вы стали не просто интересными образчиками неотёсанных дикорей с неизвестных планет, что ещё важнее, усики на голове оживлённо зашевелились, это дело принципа. Вилен же никогда добровольно не отказываются от своего имущества и всегда стараются всеми силами его сохранить. Кроме того, как я уже, кажется, объяснял тебе, такой отказ создаёт плохой прецедент. который вредит нашей репутации безупречных поставщиков, а значит, вредит и нашему бизнесу. Это вредно со всех сторон, так как об этом могут узнать как заказчики, так и само имущество. Хорошо, ответил Локер, испытывая смесь беспокойства и неприятя. Значит, вы сумели нас выследить. Он повернул голову в сторону трёх любопытующих кэрему. Аллетт говорит, что в этом деле у вас есть свой интерес. Я могу сказать вам, что пока все будет идти как идет. Как раз наоборот, с непроницаемым видом отпарировал Прэд Клопп. Я надеюсь, что это все, в конце концов, приведет нас к желаемому и логически обоснованному исходу. Поскольку мы не можем получить назад наше имущество силой, мы стали искать другие способы решения этой неприятной, но насущной проблемы. Возможно, те способы, которые были бы непригодны, скажем, на Ниюве или на Тукале, окажутся вполне приемлемыми и эффективными здесь, на Кериме. Вилен же потянулся и собрался с мыслями. В связи с этим я подал официальное заявление о возвращении нашей утраченной собственности той аморфной администрации, которая, как нам кажется, управляет этой планетой. Усажена присосками конечность вытянулась в сторону Скви. Мы претендуем на все имущество, за исключением одной единицы, отправ на которую наша ассоциация вынуждена по понятным причинам отказаться. Чувствуя, что сейчас упадет в обморок, Уокер попытался собраться с мыслями. Отвернувшись от уверенного в успехе Вилленджи, он обратился к трём молчавшим Керрему. «Это же полное безумие. Не можете же вы в самом деле...» пойти навстречу требованиям этих презренных тварей. За спиной Окера Браук уже начал искать пути к спасению, обдумывая, как наилучшим образом бежать из порта, прихватив с собой в заложники трех надутых Керему. Несмотря на предостережение Скви, великан был готов скорее умереть, никогда снова не увидев родную Тулкалю и не закончив великую сагу, чем снова попасть в плен к вилледже. Джордж сделал пару шагов к Троице и мотнул головой в сторону насторожившегося пред Клоба. Неважно, что болтает это ходячее растение. Все мы независимые разумные существа. Захватывать в рабство и продавать их это тихийчайшее преступление и нарушение всех законов и обычаев галактической цивилизации. Рехач холодно ответил: "Что это ещё за галактическая цивилизация? Чем бы она ни была, Кэрэм не имеет к ней ни малейшего отношения. Мы не подчиняемся её законам. Это верно, приходя в ярость по дому Окер, Кэрэм находится вне пределов галактического культурного пространства, населённого такими цивилизованными расами, как сесриматы или ниивы. Естественно, предклуб и вся его бандитская ассоциация именно на этой рассчитывают. Хотя мы ещё не приняли определённого решения на этот счёт, Тебе всё же придётся привести более убедительные аргументы, сказала Мэкс. Более убедительные аргументы есть у меня. Виренжи решительно взмахнул усеянной присосками конечностью. В данный момент на орбите Кэрема находится 12 военных космических кораблей, экипажи которых состоят из представителей трёх воинственных рас. В экспедицию участвуют представители и четвёртой расы. Предклоб Слегка наклонив завёрнутое в плащ фиолетовое тело в сторону трёх Кэрему, я, конечно, нисколько не сомневаюсь, что такое высокоразвитое общество, как ваше, сумеет защитить себя перед лицом любого врага. Но всё же 12 кораблей это внушительная сила, которая способна создать угрозу даже Кэрему. Привстав на задние лапы, Джордж прошептал на ухо Океру: куда клонит этот заплесневелый баклажан? Не знаю, честно ответил встревоженный неопределённостью Окер. Но всё прояснил сам предклоп. По счастливой случайности командир этих объединённых сил стоит сейчас перед вами. Нейтрализуйте его, сохранив его жизни и здоровью, и у экипажей командиров 12 военных кораблей тут же исчезнет мотивация к продолжению экспедиции. Чем вы избавите себя От всех возможных неприятностей, сделав это, вы приобретёте в нашем лице надёжных союзников и друзей. Рехач не мог нахмуриться, но впечатление от его слов было именно таким: что это за командир? Плуска конечность, обращённая к Трайм-Кериму, развернулась и указала на шеломлённого Окера.